Действие четвертое. Самое удивительное, что тетя не проявила никакого оптимизма, узнав такую прекрасную новость. «Я рада», — ответила она, дарив меня ледяным взглядом, и ушла в свою комнату. Девочки же и вовсе не обратили внимания на такие хорошие новости. Из вредности, наверное. Так я и сидел дома радуясь за себя любимого, потому что больше радоваться за меня было просто некому. Я был слегка обижен. Что же это такое? Я поступил учиться в самое престижное учебное заведение во всем мире, а всем на это как-то наплевать. Я уж не говорю про девушек, которые стреляют в меня из арбалета в собственной комнате, а потом, даже не сказав «до свидания», исчезают. Можно подумать, я такой страшный. В общем, я разобиделся на все и всех и лег спать. Вернее, попытался лечь спать, потому что едва я положил свою многострадальную голову на подушку, как в закрытое окно ударил камешек. Если честно, то это был не камешек, а целый булыжник. Когда он ударил в окошко, оно так зазвенело, будто разлетело в дребезги. И этого, конечно, не могло случиться, потому что стекла в нашем доме были укреплены заклинаниями ремесленников, и разбить их было не так-то просто. Я опасливо приоткрыл окно и выглянул наружу. На улице уже было весьма темно, но в тени дома я все же заметил знакомую мне фигуру. «Чес, ты что ли?» — шепотом спросил я. Фигура вышла из тени на свет от ближайшего фонаря. «Нет, другой придурок, которому делать больше нечего, кроме как стоять под твоими окнами», громко ответила фигура голосом Чеза. «Хочешь, я тебе серенаду спою или стихи о любви почитаю?» «Какого дракона?» также громко спросил я. «Ты бы еще побольше камешек выбрал, у меня до сих пор в ушах звенит». «Ну извини», — без тени сожаления ответил Чез. «Только это не камень, это ботинок мой. Тут у тебя не то что камней, даже пыли нет». «Вот что значит жить в самом центре с легкой завистью», — добавил он. «Подумаешь», — прокряхтел я, вылезая через окно. «Зато из дома после восьми не ногой. Вот заметит что я уже ушел. Тут же весь город прочешут, но меня найдут. Так что нечего кричать». Чес поспешно отступил в тени и действительно замолчал. «Удивительно». Спустившийся отряхнув без надобности а скорее по привычке руки я на цыпочках прошел под окнами и присоединился к чезу должен сказать что в центре действительно не просто найти грязь за чистоту улиц следят специальные заклинания разработанные факультетом земли ну что наконец спросил я поступил чез по всей видимости хотел некоторое время сохранять загадочный вид, но у него ничего не получилось и он радостно улыбнулся в легкую как нечего делать нечто подобное я и предполагал «Поздравляю», — сказал я, пожимая ему руку. «Я не сомневался. Теперь будешь познавать непознанное, изучать неизученное и все такое». «Ага», — все так же улыбаясь, ответил Чес. «Я до сих пор поверить не могу. Ты бы видел лица этих ремесленников, когда я сказал, что во второй раз прохожу испытания. Пойдем в клуб. Там сейчас празднуют все, кто поступил в академию. Я тебе по пути все расскажу». Я согласно кивнул, и мы, осторожно прошмыгнув мимо окон моего дома, двинулись по улице в сторону клуба «Золотой полумесяц». В этом клубе обычно собирались, да кто там только не собирался. Благо, огромное здание позволяло вмести всех желающих, коих было достаточно много, но не слишком, потому что цены в клубе кусались. Средний житель города даже пива не смог бы в нем купить, не говоря уже об ужине на две более персоны. Клуб, как и прочие здания в центре города, был практически полностью сделан из золота, или по крайней мере покрытым. Формой своей он упоминал полумесяц. Ну, если и не полумесяц, то уж букву «С» точно. Вход располагался как раз в центре, с внутренней стороны изгиба. Еще одна особенность клуба состояла в том, что это был чуть ли не единственное одноэтажное здание во всем городе. Дома великих семей состояли из трех и пяти этажей, а уж в трущобах и вовсе по пять-десять этажей. В них ютились десятки далеко не самых маленьких семей. Экономия места, понимаете ли. Не представляю, как так можно жить». Едва мы вышли из двора моего дома, нам на глаза стали попадаться патрули стражников, которые в этот день исполняли свои обязанности особенно ретиво. Всех подозрительных, по их мнению людей, они тут же останавливали, обыскивали и, если что не так, отправляли в местные тюрьмы для дальнейшего разбирательства. Такие уж порядки. Сначала тюрьма, потом разбирательство. Раньше было по-другому, но после покушения на императора стража будто с цепи сорвалась» по городу прокатилась волна облав стражи стала гораздо придирчивее, чем раньше правда нас все это не касалось едва завидев мой золотой правда слегка помятый костюм великого дома стражника моментально теряли всякий интерес к моей персоне кто захочет иметь проблемы с великими домами пройдя пару улиц мы вышли к зданию клуба золотой полумесяц у входа уже толпился народ причем весьма солидный Тут были и самые известные деятели культуры и купцы, и представители великих домов. Я невольно вздохнул, представив, сколько придется стоять в очереди. Но, вопреки моим опасениям, мы пошли не к главному входу. Поблизости была неприметная дверь, и я раньше ее не замечал, но обычно она была закрыта. Теперь же рядом с ней стоял представитель академии, и, что удивительно, никто не пытался в нее пройти – Даже высокомерные представители великих домов терпеливо стояли в очереди, не пытаясь просочиться через открытую дверь. Проследив за моим удивленным взглядом, Чес объяснил, это вход для поступивших в академию, не поверишь, но для нас заказан отдельный зал. Действительно, поверить трудно, ведь даже я себе мог позволить заказать один столик на двоих при условии, что перед этим подкоплю денег, за пару-тройку месяцев. Да и я и сам ты был тут Только однажды, когда заработал свою первую ступень в искусстве, и что характерно, я ничего не платил и ничего не ел. «Да уж», — неопределенно высказался я. «Только спокойно», — шепнул Чес, — «когда мы направились к входу для поступивших. Если тебя спросят, то ты поступивший, и вообще говорить буду я». Человек, стоявший у двери, был одет в темно-синей одежды, что говорило о его принадлежности к лучшим ученикам старших курсов Академии. Первым подошел Чес и, назвав свое имя, кивнул в мою сторону. «Он со мной». «Сожалею, на этот вход только для поступивших». Я подошел поближе, чтобы лучше видеть говорившего. «А, привет, Зак!» Я присмотрелся и узнал в старшем ученике своего знакомого, Ника. «Привет!» – радостно поприветствовал я его. «А ты не отдыхаешь, я смотрю?» «Поверь, для меня все это отдых», – заверил меня Ник, а потом шепотом добавил. «Это твой последний свободный вечер перед тяжелыми месяцами в Академии, так что насладись им как следует». Я хотел было спросить, что он имеет в виду, но тут нетерпеливый чест дернул меня за рукав, и мы ввалились в главный зал клуба «Золотой полумесяц». Не просто главный, а главный. Разница огромна. Я не бывал в приемном императора, но, наверное, даже она уступает по размерам и роскоши этому залу. Невероятный по длине стол располагался в центре зала, а по его углам стояли небольшие столы скромных размеров, человек на 50 каждый. Стены, покрытые золотом и каменями, прямо-таки светились, отражая свет ламп.